8. После неудачного допроса Коко, Квиллер пришел к выводу, что его кот просто шарлатан. Или, возможно, шутник, с удовольствием вводящий в заблуждение человека, который дает ему пищу и кровь, и окружает уважением и восхищением. Временами, несмотря на славное прошлое куко Квиллер начинал всерьез подозревать, что тот является самым обыкновенным животным, и его так называемые озарения бывают всего лишь случайными совпадениями. Зазвонил телефон. И Куко бросился к аппарату на перегонки с хозяином, но Квиллер схватил трубку первым. «Квилл, ты дома?» — раздался приятный голос его секретарши на полставки и дизайнера, Лори Бамба. «Как было в Шотландии?» «Потрясающе. А что у нас?» «Как обычно. Мы все очень расстроены из-за Ирмы Хаслорич. Она была замечательной женщиной. Да, это печальное событие. У тебя возникали какие-нибудь проблемы с моей корреспонденцией?» Ничего такого, с чем я бы не могла справиться сама. В Шотландии часто шел дождь? По утрам был туман. Вот почему у шотландцев такой свежий цвет лица, а шотландские ландшафты такие зеленые и в жизни выглядят точь-в-точь, -точь, как на рекламах виски. — Как, по-твоему, кошки скучали без тебя? — Не особенно. Милдред Хеллстейбл была у них нянькой, поэтому они хорошо питались. — Тебе надо подписать несколько писем, вил и Ник может подвести их сегодня днем. Ты будешь дома около половины четвертого? — Сделаю все, чтобы быть, — сказал Квиллер. Они, Лори и Ник, были великолепной парой. Лори с длинными золотистыми косами и Ник с темными вьющимися волосами и живыми черными глазами. Квиллер называл их лучшими из следующего поколения. Прежде Лори заведовала в Пикоксе почтой, но потом ушла оттуда, чтобы расти детей и заниматься домом. Ее муж, по образованию инженер, работал в тюрьме штата, неподалеку от Пикакса. И поскольку Ник тоже кое-что понимал в криминалистике, Квиллер с нетерпением ждал встречи с ним, чтобы рассказать о пропавшем водителе автобуса. А пока он приготовил себе чашку кофе и продолжил прослушивание записей. Сеансы слушали вместе с ним, и время от времени с камина доносились комментарии Коко. Сегодня нас удобно разместили и исключительно хорошо покормили еще в одной гостинице с историческим прошлым. Подозреваю, что 250 лет назад в ней ночевал красавец принц Чарли. Здесь трудно приобрести хоть что-нибудь, на чем бы не было его портрета. Ирма любит рассказывать о героических женщинах, помогавших принцу в его борьбе. Флора Макдональд переодела его в женское платье и во время передвижения по вражеской территории выдавала за свою горничную. Была еще некая леди Энн Макинтош, пославшая свою челить воевать на стороне принца, несмотря на то, что ее муж сражался против него. Услышав знакомый голос, Кукой издал радостный булькающий звук, но по мере воспроизведения записи он, казалось, стал улавливать что-то еще. Буша сделал в этой поездке сотни снимков. Сначала, когда группа останавливала автобус ради какого-нибудь живописного ландшафта, мы все выскакивали с фотоаппаратами, но теперь фотографируют только Буши и Большой маг. Остальные уже присытились и остаются на местах. Время от времени Буша снимает членов нашей группы на фоне разных красот, особенно Милинду. Похоже, он решил, что она шикарная фотомодель. Услышав этот фрагмент записи, Коко прыгнул на стол, а с него на пол, и Квиллер вспомнил теорию Лори Бамбо, что кошки активно реагируют на небный звук «ш». По этой причине ее собственных котов и кошек звали Шеба, Шушу, Наташа, Триши, Пушкин и Шерман. Сегодня я говорил с Лайлом Комптоном о знаменитом медицинском факультете университетов Глазго, и он заметил, что гнусный доктор Крим был родом как раз из Глазго. Это был маньяк, живший в XIX веке. Он совершил целую серию убийств в Англии, Канаде и Соединенных Штатах. И хотя не снискал себе славу Джека Потрошителя, все-таки получил известность благодаря своим пунцовым пилюлям для полных проституток. Бурная реакция Куко на этот отрывок навела Квиллера на мысль, что тот спутал слово «серия» с похожим названием своей любимой хрустящей закуски. Ближе к вечеру он отправился в редакцию «Всякой всячины», чтобы взять еще несколько экземпляров газеты с некрологом. На столе заведующий отделом рекламы Хигси Райс, его приятельницы и соседки по мышеловке в центре, он оставил маленькую белую коробочку с монограммой ЧРМ. Потом он заглянул в кабинет джуниора Гудвинтера. — Ты быстро вернулся, — сказал тот. — Мы не ждем, Арчи, раньше завтрашнего утра или даже среды. Расскажи о Шотландии, что тебе понравилось больше всего? — Острова, — не задумываясь ответил Квиллер. — В них есть что-то дикое, загадочное и не неподвластное времени. Это чувствуешь в камнях под ногами, ощущаешь присутствие древних римлян, саксов, шотландских кельтов, англов, всей этой толпы. Здорово. Опиши все подробнее для колонки из-под пироквила, — с мальчишеским энтузиазмом предложил джуниор. Что я собираюсь делать, после того, как улягутся впечатления? Но я зашел джуниор похвалить тебя за некролог. Красивая статья. Мы пошлем вырезки в Шотландию друзьям Ирмы. А как насчет здешней жизни? В Мускаунте произошли какие-нибудь важные события. Ну, мы поместили несколько объявлений о ликвидации имущества доктора Гала. Мелинда все пустила в свободную продажу. После этого на Гудвинтер-Бульваре появится еще один пустой особняк. Ты был на похоронах Ирмы? Спросил Квиллер. Вместо меня поехал Роджер. Похоронная процессия насчитывала 48 машин. Я слышал, что возникли какие-то разногласия относительно похоронного обряда. О, ты уже знаешь об этом? Мелинда говорила, что у них было что-то типа спора врача с больным относительно завещания о жизни. Сноска. Имеется в виду документ, выражающий волю завещателя, чтобы ему дали умереть без применения аппаратуры, искусственно продлевающей жизнь. Она сказала, что Ирма предпочла бы кремацию. Миссис Хасселрич хотела поступить согласно желанию дочери, но ее муж с его юридическим складом ума сказал, что в священном писании нет ни слова о кремации. Ирму похоронили на их фамильном участке кладбища по полной форме. Надгробные речи, волынки, солист, тенор и военный оркестр. Ты же знаешь, как в все любят пышные похоронные ритуалы. — Я должен написать колонку про завещание о жизни, — сказал Квиллер. — Ты можешь дать материал по Шотландии, для выпуска который будет в среду. Твои преданные читатели ждут рассказы о путешествии. — Мы видели множество замков. Посмотрю, смогу ли без особого напряжения выдать тысячу слов о них проговорил Квилл, стоя в дверях. По дороге из редакции «Домой» его мысли перенеслись от замков к роскошным особнякам на Гудвинтер-бульваре. В его представлении единственным решением этой местной проблемы был бы перенос их в новые районы, или бомбардировка, или землетрясение. Сторожилы Пикокса предпочли бы любой из двух последних вариантов. Он шел по Мейн-стрит по направлению к Пигакской площади, когда его внимание привлекла одна из движущихся на юг машин. Ему показалось, что у нее светлый массачусетский номерной знак, словно белый флаг, выделяющийся на фоне темных и пыльных местных номерных знаков. Но это была не старая темно-бордовая машина, владельца которой он подозревал в преследовании Полли, а желтовато-коричневая, вскоре затерявшаяся в потоке транспорта. Квиллеру пришло в голову, что в ней мог сидеть тот же самый человек, либо купивший новый автомобиль, либо перекрасивший в другой цвет старый. Квиллер посчитал благоразумным предостеречь Полли, естественно, тактично. Дойдя до библиотеки, он зашел туда, кивком поздоровался со знакомыми служащими и поднялся по лестнице. Поля сидела в своем отделенном стеклянной перегородке и кабинете и сочувственно выслушивала излияние молодой служащей, которая была беременна. При появлении в дверях близкого друга своей начальницы молодая женщина немедленно удалилась. «Есть — Есть что-нибудь новое? — спросила Поля. — У меня был долгий разговор по телефону с Кэти, — сказал Квиллер. — И оказалось, что фамилия ее брата в самом деле Гоу. Она удивилась, что брат не сообщил ей о смерти Ирмы. Во всяком случае, она так сказала. — Кстати, вы с Ирмой когда-нибудь обсуждали завещание о жизни? Или последнюю волю? Или что-нибудь в этом роде? — Нет. Она никогда даже не упоминала о смерти или болезни. — Почему ты спрашиваешь об этом? — Я подумываю написать статью на эту тему. Сейчас это очень модно. Но все-таки, о чем вы говорили наедине, кроме обсуждения меня, — добавил он, желая придать разговору более легкомысленный характер. Поля насмешливо улыбнулась, но ответила серьезно. — Мы говорили о моих проблемах в библиотеке, о ее работе в обществе я об одежде. Она очень интересовалась модой, и, естественно, мы говорили о птицах. Она описывала их повадки, в особенности белокрылого турпана и красногрудой поганки. Она путешествовала по всей стране, ведя наблюдение за птицами. Поля замолчала и задумчиво посмотрела на него. И он заерзал на стуле, догадавшись, она хотела, чтобы теперь он вместо Ирмы совершал с ней орнитологические вояжи.